Глава седьмая. Мария умерла через три года. Страшная весть пришла ко мне сначала от Некрасова, потом от Сократушки, вместе с невесомо-воздушным локоном волос. Никому не пожелаю такой смерти. Одинокой, ранней, никем не оплаканной. Наверное, я одна из немногих ее знакомых знала, что умерла она совсем не от пьянства, как шептали по углам, от того, что «он» не явился, не помог и не спас. Возможно, что перед смертью в воспаленном сознании Мари что-то повернулось, и взор ее обратился к прошлому, к ее браку с огарёвым, которого ее меркнущий разум стал превращать в какого-то идеального героя. Да, как это ни странно, под конец жизни Огарев сделался для нее почти святой личностью, иначе... Почему именно ему завещала она несколько пачек старых писем и оставшуюся скудную наличность, поделенную ею между мужем и дальним родственником? Все это оставила она не мне, своей единственной подруге, а человеку, который должен был сильно ее не любить. Еще бы она не дала ему развода, помешав его законному браку с новой избранницей. Но мало того, ее пьяница-отец едва ли не под ее диктовку написал донос на всю Огаревскую новую семью, а ее дядюшка-губернатор поддержал донос своего спевающегося родственника своим, официальным. Чудо, что высокие чиновники не послали несчастных прямиком в Сибирь, а сумели разобраться в их деле и ограничились не столь суровым наказанием. Говорят, что старому декабристу вменяли вину, что он сажает крепостного бурмистра за один с собой стол. Огарева обвиняли в сожительстве с обеими сестрами Тучковыми. В итоге Огарева заставили частично сбрить бороду, признак бунта и крамола еще со времен Петра, и поставили под полицейский надзор. А честного старика отрешили от должности предводителя дворянства и запретили жить в деревне. «О, российское правосудие!» Все эти прелести в жизни Огарева были связаны с Мари. Она кричала мне в Париже, «Он мне за все ответит!» Однако же именно он получил от нее по завещанию скудные ее пожитки. Все это было бы мне досадно и только. Кто мог тогда предположить, что из этих старых... Давно прочитанных писем выйдет новое дело, что опять завяжется бесконечный судебный процесс, порожденный все теми же Огаревскими деньгами. Что стоит только Огареву выехать за границу, как дело закрутится. Журнал рос, запоем читался передовой интеллигенцией и молодежью, становился силой, направляющей умственную жизнь образованной части общества. Именно тогда Некрасов взял сотрудника для работы в отделе критики и библиографии. Это был Николай Гаврилович, чья светлая личность и трагическая судьба никогда уже не отделятся от судьбы журнала. Корю себя за то, что не навестила Николая Гавриловича после его возвращения из двадцатилетней ссылки. Но для встречи надо было ехать вместо его поселения Астрахань, потом в Саратов. Сил да и денег на поездку уже не было. И вот совсем недавно, осенью 1889 года, до меня донеслось, что его не стало. Той ночью, когда я услышала о смерти Николая Гавриловича, он мне привиделся во сне, подошел своей незаметной походкой, глаза из-под очков глядели как обычно, спокойно и внимательно, и мы с ним немного поговорили. «Николай Гаврилович», Обидно вам было, что суд вас судил неправый, что приговорил по фальшивым доказательствам и что вместо семи лет вас держали на каторге двадцать. Обидно, Авдотья Яковлевна, но больше за жену. Осталась одна с тремя детьми. А неправым судом никого в России не удивишь. Верно ли, что вы, Николай Гаврилович, не хотели подавать прошение о помиловании? За что же меня было миловать, Авдотья Яковлевна? Меня же судили за направление мыслей, а я его менять не собирался. Говорят, Николай Гаврилович, что Александр II считал вас своим заклятым врагом, я грешным делом думаю, уж не потому ли его сердешного народовольца убили, чтобы новый царь выпустил вас из Вилюйска? Убийством царям стили за вас? Что я за персона Авдотья Яковлевна, чтобы из-за меня царя убивать? Авдотья Яковлевна. Но боялся меня царь, это правда. Надеялся, что умру, сидячи во строге посреди тайги и полот. Да я вот он. А где царь-батюшка? Вы бы не стояли на сквозняке, голубушка, простудитесь. Кто тогда за больным Николаем Алексеевичем присмотрит?» И он удалился своей неслышной походкой, ступая не совсем уверенно, так как был ужасно близорук. Я, свидетельница, что роман, написанный Николаем Гавриловичем в каземате петропавловке и тогда же «Волею чудесных обстоятельств», напечатанный в журнале, очень многих спас от безнадежности, подсказал, как жить и что делать. Меня же при первом чтении бросило в жар. Я увидела в героине себя. Все совпадало. Безрадостное детство, деспотичная, алчная и хитрая мать, готовая торговать дочерью. Человек, который спас девушку из семейного ада и вывел из подвала. И даже новая любовь, пробудившаяся у нее к другу этого человека. Мне казалось тогда, что все, прочитавшие роман, смотрят на меня с особенным любопытством – как на прототип для Николая Гавриловича. Какова же была моя радость, когда я обнаружила, что и здесь Николай Гаврилович обхитрил всех. Знакомые литераторы искали находили прототипов романа где угодно, только не у себя под носом в редакции журнала. Да и то верно, что не подходили Панаев и Некрасов под категорию новых людей. Мне же невозможно было избавиться от тайной уверенности, что Вера Павловна в своем зародыше. это я. Много раз я слышала, что жила Николая Гавриловича, послужившая прототипом для дамы в трауре, оказалась сильно приукрашенной. Жена Ди была ему неверна, изменяла даже до его ареста, он человек в быту близорукий, рассеянный, или не замечал этого, или не хотел замечать. Какие странные люди! Он любил ее, любовался ее живостью и женской прелестью, Ему нравилось, что она весела, что всегда окружена поклонниками. Он предоставлял ей полную свободу, и что бы она ни делала, готов был понять и оправдать, не в этом ли тайна любви. Любящие видят в любимой то, чего не видят другие. Лучшее, сокровенное, может быть, и то, чего нет, на то и любовь. И в главном оказалась она ему вровень. Родила ему трех сыновей, подняла их одна, без мужа. издалека давала ему силы переносить ежедневную каторгу. Как только перевели его из Вилюйска в Астрахань, поспешила на пароход, чтобы жить вместе. Если бы в Сибири жил он в человеческих местах и условиях, поселилась бы с ним и там. Мне Ольга Сократовна нравилась. Она сильно отличалась от типичной писательской жены, злобно ревнивой, скучной, питающейся сплетнями. Жена Белинского, он женился поздно на сухой классной даме, запрещала мужу приходить к нам в дом, так как ей говорили, что он подозрительно весел в моем обществе. От Ольги Сократовны ничего подобного ждать не приходилось, а характер. У кого из нас он ангельский? Повторюсь, из всех окружавших меня мужчин только Николай Гаврилович вел себя по отношению к женщине как подобает. Без сомнения, я и в будущем этот особенный человек останется нравственным примером для человечества, если только в ком-нибудь не возобладает зависть и тяга к сомнительной и дешевой славе неспровергателя. В тот зимний день 1885 года редакция «Бурлила» Вечером должен был состояться традиционный ежемесячный обед, знаменующий выход очередной книжки журнала. В такие дни, падающие на паузу между номерами, в редакцию набивалось большое число посетителей. Литераторы, печатающиеся в журнале читатели, сочувствующие направлению, праздношатающаяся публика, разносящие новости, слухи и свежие сплетни, провинциалы, недавно приехавшие в столицу — мечтающие приобщиться к новейшим идеям. Центром кружка, образовавшегося в приемной, как всегда в отсутствии Тургенева, был остроумный и верткий полуфранцуз Григич. Он рассказывал какие-то последние анекдоты, занесенные с полей войны. Смеялись невесело, так как военные успехи не радовали. Некрасов долго не появлялся. Он, что было необычно... заперся в своем кабинете с Тургеневым и о чем-то с ним совещался. После полудня, когда они оба вышли в приемную, к этому времени праздный народ уже разошелся, неожиданно явился молодой, сильно смущающийся и прятавший свое смущение под бравадой граф Лев Толстой. Всего несколько месяцев, как он вернулся из-под Севастополя, а за три года до этого служа на Кавказе, прислал в редакцию рукопись своего первого произведения, подписанного инициалами. Повесть называлась «Детство», и Некрасов, увидев в начинающем авторе признаки крупного таланта, опубликовал ее в журнале. Так граф Толстой сначала заочно, а затем явившись в редакцию в оплоти, сделался нашим весьма привечаемым сотрудником. В тот раз он остановился в уголке у окна, скрестив руки на груди, всех так и подмывало на него взглянуть, молодого, бодрого, в военном мундире, еще хранящим запах передовой. Некрасов сидел в своем обширном редакторском кресле посреди комнаты, обмякнув и осев всеми мускулами тела, закутанный в теплый шотландский плед, с шерстяным кашне, обмотанным вокруг шеи. Уже несколько лет как он болел неизвестной болезнью. В последнее время усилилась боль в горле. К ней присоединилась испарина, озноб полная потеря голоса. Врачи недоумевали. Не умея поставить диагноз, сам он считал себя обреченным и беспрестанно хандрил. Обычно не настроены говорить на людях о своих недугах. В тот раз он сам завел о них разговор. «Черт возьми моих шарлатанов-докторов!» Столько потратил денег на всю их свору, и никакого толку. Вот прекрасный метод. Лечить от больного горла холодной водой. Неплохо придумано. Называется «Метод профессора Иноземцева». Утром, днем и вечером только холодная вода в питье и примочках. Тут вмешался Тургенев, как всегда раньше всех, понявший суть разговора, имевший на всякий его поворот свои прибавления. «Не думаю, Николай, что это так уж глупо. Давно и не нами замечено, что вода лечит. Люди во все века лечились у источников. Может быть, твой профессор иноземцев и шарлатан, но водолечения к этому отношения не имеет». Он помолчал и, глядя на закутанного Некрасова, задумчиво прибавил. «Ты давно собирался за границу. Не съездить ли тебе в Карлсбад?» Вот где замечательно целебные воды. «А почему с позволения спросить в Карлсбад?» подал из своего угла голос граф Толстой. «Есть и свои источники внутри России, например, на Кавказе. На Запад из-за войны сейчас никого не выпускают, а во Владикавказ или Пятигорск вы могли бы съездить. Ручаюсь, ничем не хуже Карлсбада». Почему-то всегда с самого первого появления графа Толстого в редакции так получалось, что все его мнения противоречили мнениям Тургенева. Тургенев промолчал, только пожал плечами и иронически взглянул на говорившего. Хотя здоровье Некрасова было моей постоянной мыслью, два эти предложения сильно меня позабавили. Я подумала про себя, что если бы здесь сейчас оказался комедиограф Островский, он мог бы посоветовать Некрасову пить воду из какого-нибудь святого колодца в его родном замоскворечье. Некрасов не сразу отозвался. Процесс говорения отнимал у него много сил. «Хотелось бы махнуть за границу. Да как получить паспорт?» Может, в самом деле отправиться лечиться на Кавказ по стопам поручика Михаила Юрьевича, а теперь и подпоручика Льва Николаевича. Говоря это, он зорко оглядывал пространство, так что сумел углядеть Николая Гавриловича, шедшего своей неслышной походкой мимо нас по коридору. — Николай Гаврилович, а, Николай Гаврилович! — окликнул его Некрасов. — Можно тебя на минутку? Тот подошел, близоруко щурясь. Вот скажи, брат, куда бы ты меня отправил на лечение? В Карлсбад или на Кавказ? Как скажешь, так и сделаю. Николай Гаврилович улыбнулся своей обычной, мудрой и слегка осмущенной улыбкой и сказал убежденно. Вам, Николай Алексеевич, нужна только Италия. Слышите? Только Италия. и, кивнув всем собравшимся, вышел в коридор и пошел по своим делам писать очередную статью в следующий номер. Я тогда подумала, как он говорит, откуда знает, ведь ни разу за границу не выезжал и никакой Италии в глаза не видел. А ведь догадался, что Некрасову не столько лечения нужно, сколько красота. Душа его нуждалась в Италии. Пора было начинать приготовление к редакционному обеду. Приемная пустела, я поднялась, чтобы сделать распоряжение разносчикам посуды и кушаньей и ресторанным служащим, нанятым на вечер. Некрасов тихо сидел в своем кресле, прикрыв глаза, но когда я встала, пошевелился и произнес, «Погоди, мне нужно тебе кое-что сказать». Я замерла. Ожидала услышать все, что угодно, только не то, что услышала». Огарев болтает про тебя и Шаншиева, что вы обворовали Марию Львовну, а про меня, что я проиграл в карты, принадлежащие ей деньги. Она якобы никаких денег не получала и умерла в страшной нищете. Я молчала. Некрасов, словно предвидя, мой вопрос пояснил. Он копается в оставшихся от нее старых письмах. Я опять не издала ни звука. Новость была слишком неожиданной. Мне казалось, что все связанное с Мари уже покрылось пылью. Некрасов, не дождавшись от меня слов, продолжил. Но письма есть и у нас. Кое-что интересное Мария Львовна нам переслала. Так что если Огарев хочет спокойно отбыть за границу со своей любезной Натальей Алексеевной, лучше ему оставить старую бумагу в покое. Иначе некоторые упоминаемые им имена и прокламируемые мысли, предъявленные по инстанции, могут послужить препятствием к его отъезду. Мы сегодня говорили об этом с Тургеневым. Он также считает, что всеми средствами должно защитить себя от позорящих слухов. Он, наконец, открыл глаза и посмотрел на меня в упор. Наверное, мое лицо его сильно поразило. Он отбросил плед и встал с кресла. Подошел ко мне близко и погладил по голове. «Ничего, ничего, Дунюшка, как-нибудь! Ты как-нибудь того! Тебе сейчас нельзя волноваться!» «Скоро уже!» — он указал на мой выступающий из-под широкой юбки живот. Я кивнула. Слёзы закипали сами, без моей воли. Я опустилась на стул, схватилась за его спинку и отвернула лицо от Некрасова. А он все ходил вокруг моего стула и приговаривал «Ничего, ничего, Дунюшка!» «Как-нибудь, не впервой!» Трудно было понять, говорит ли он о слухах, распространяемых о Огаревым, или о ребенке, который вот-вот должен был появиться на свет. Наконец я поднялась со стула, лицо было мокрое, но глаза уже сухие. «Успокойтесь, главное, чтобы вы были здоровы. А я?» «А мне нужно идти распорядиться по хозяйству». И я вышла.